Глава двадцать шестая Артём Приехал на работу на метро. В середине дня позвонил Роману Степанову. — Добрый день. — Это Артём. Мы вчера так засиделись, потом заспешили. Я даже не поблагодарил за приятный вечер. — Да ты чё? Да какие благодарности! Слушай, а Юлька... Она не злилась, а? Вроде мы сильно поддали. Да нет, нормально. То есть, конечно, ей ей не очень это нравится. Ну, когда я выпиваю, но ну, она понимает. Это хорошо, что понимает. А у меня сушняк. Что прости? Похмелиться надо. Да и не поговорили мы толком. Ты ж про Любку вроде хотел поговорить, а сам забыл, да? Ну, Как-то не вписался этот разговор. Можно продолжить. — Давай, а? — А почему нет? Только без Юли, если тебя это устроит. — Ну о чем ты, брат? Я вообще не в форме. — Она у тебя, дама, с запросами. Может, состыкуемся? Ко мне не хочешь приехать? Я в этом ключе размышляю. Но вот о чём вспомнил. Если вы с любимым Василием практически друзья, да ладно, какие друзья? Ну, собутыльники. А в данном случае неважно. Может, там вместе встретиться. Если честно, я не теряю надежды, что мы с тобой его уговорим как-то по-мирному решить вопрос. Васёк решил квартиру отбить. Он её будет отбивать. Что тут париться? А встренуться с ним, да я не против. Даже вообще за. Мне его к себе позвать? Да нет, не хотелось бы так далеко. У тебя точно засядимся. Он вроде мне говорил, что вы в какой-то кафешке встречались в парке у Юлиной конторы. Мой офис тоже рядом, может там, а Я сегодня без машины. Хотелось бы прогуляться заодно. Ну ты даёшь. Прогульвываться надумал. Говорю ж сушняк. Ладно. А потом можно и прогуляться. Я Воську звоню, а ты собирайся. Он от халявы не откажется. Вскоре они сидели в маленьком холодном неуютном кафе. На столе стояли три бутылки водки и тарелка с чёрным хлебом. Роман и Артём есть не хотели. Василий долго и удивлённо разглядывал стол, потом спросил: "Мы что? Так и будем тут как бомжи квасить? Лично я пожрать приехал". Ой, забыл про этого вечно голодного, рассмеялся Роман Артём. Вот покажи ему меню и спроси, что он хочет. Всё закажет, что написано. Даже печать внизу Поэтому не будем показывать сейчас. Позову Холдея. Он небрежно щёлкнул пальцами. Официант тут же подошёл к ним. Принеси ему борща какого-нибудь, ну и второе. Главное, чтоб большая лоханка была, а то выть как шакал начнёт. Нам ещё пиво поставь. Какое-то время Василий сосредоточенно ел, Роман пил. Артём Россин осмотрел по сторонам, время от времени пристально разглядывая своих собутыльников. Так что, с любкой-то? наконец спросил раскрасневшийся и уже довольный Роман. Мы вообще васёк спросить у тебя хотели. Ты что надумал? Точно разводитесь? Вот теперь точно. Давела. И как с квартирой? А как? Она всё грозит меня выселить в мою коммуналку. Так вот. Пусть сама и поищет себе коммуналку. Разобью нашу двушку на однокомнатную комнату, а она поедет в комнату. И на каком же основании она примет ваши условия? поинтересовался Артём. Одеваться ей некуда будет. Всех любовников в суд приведу. Скажу, довела меня до болезни своими изменами. должен жить в отдельной квартире по состоянию психического здоровья. Вот Роман придёт, расскажет. Слушай, кореш, если ещё раз про эти трушсы за обедом начнёшь, я тебя на место поставлю. Приходишь жрать за мой счёт. Не, я от него балдею. Ты что на самом деле думаешь, что я за тебя в суд пойду? А почему нет? Не, ну, ну всех, точно. А если она меня попросит всех твоих баб привести, мне что, разорваться, чтобы вам услужить? Чём ты поняла? А они за эту двушку порядочных людей уже на уши поставили. Василий. Раз уж мы собрались на чистоту поговорить, может, действительно обсудим нормальный вариант? спросил Артём. Вы Как и должен мужчине, просто оставьте жене её квартиру и началось. То чего, в принципе, Артём и ожидал, задав провокационный вопрос. Василий и Роман что-то орали, в чём-то друг друга убеждали, путались в позициях, в доводах. Языки начали заплетаться. Артём разглядывал их уже откровенно, ловил какие-то имена. События, в их все более бессвязной речи. За окном стемнело. Официант подошел со счетом и сказал, что они закрываются. Они вышли, пошли по аллее парка. Разговор стал менять тематику. О Любе и квартире приятеля явно забыли. Артем уже собирался незаметно свернуть от них на другую дорожку. — О, какая! — Глянь, Ромка! — вдруг воскликнул Василий. По параллельной аллее быстро шла девушка в короткой дублёнке с капюшоном и в высоких сапогах на шпильках. "Поронцасса", насмешливо воскликнул Сераман, на горошине радостно подхватил Василий. Артём не ожидал от них такой прыти. В момент оба уже шли рядом с девушкой, что-то болтали. Потом взяли ее под руки. Девушка вырвалась, пошла быстрее, потом побежала. Они ее догнали. Артем видел ее испуганное лицо и их смеющиеся наглые рожи. Василий стоял в профиль. Роман спиной к Артему. Дальше что-то сорвалось в его мозгу. Ярость зажгла сердце. Он потом не мог восстановить свои действия поэтапно. Он... Осознал себя только тогда, когда налетел на них, не очень умело ударил одного, оттолкнул другого. Они на мгновение опешили, затем оба бросились на него. Под градом ударов он перестал испытывать боль. Когда упал на землю, они остервенело били его ногами. — Вот смотрите, что они делают! — раздался рядом голос девушки. Она привела постового. Они его убить хотят. Они на меня напали, он защищал. Разберёмся, сказал страж порядка. Сейчас наряд подъедет, всех заберём. Вы нам свои координаты напишите. Вызовем, расскажете, кто на вас напал, да что вы? сказала девушка. Это ему же скорая нужна. Смотрите, что они с ним сделали. Это было последнее, что слышал Артём. теряя сознание